Глава восьмая. Даже не помню, как смогла уснуть ночью. Очень много плакала, вспоминала и мысленно прощалась с Тусей. Проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечи и назойливо спрашивал, жива ли я. Если открыла глаза, значит живая, раздраженно отозвалась я, пытаясь понять, где нахожусь. Как ты себя чувствуешь? А тебе какая разница? метнула я в сторону разбудившего меня амбала взгляд полный ненависти. Затем села и потерла виски. А ведь просыпаться совсем не хотелось. Лучше бы остаться в том сне, ведь мир, в котором я сейчас нахожусь, ужасен. Во рту пересохло, голова кружилась. Хотелось рыдать во весь голос от обиды и бессилия. Я боялась думать о том, что будет завтра, ведь мое сегодня совершенно не принадлежало мне. Я спала не раздеваясь, поэтому была помятая и выглядела не лучшим образом. Ты помнишь, что вчера было? А что вчера было? Ты пела тут на весь дом. — И что? — Просто мы решили, ты головой поехала. — Может, и поехала. А ты кто? — Где я нахожусь? Кто я? Последний вопрос повер комбала в шок. Его взгляд стал подозрительным. — Ты сейчас что спросила? — осторожно поинтересовался он. — Спросила, кто я. Что непонятного? «А ты не знаешь, кто ты?» «Если бы знала, наверное, бы не спрашивала. Я хочу знать, кто ты, где я и что происходит. Дурочку включаешь?» «Сам дурак! У тебя лицо человека, не обремененного интеллектом!» Амбал велел идти за ним и вывел меня на улицу. Когда вышла на воздух, прищурилась от солнечного света, ведь какое-то время я довольствовалась только искусственным освещением или вообще пребывала в полной темноте. Я настолько паршиво себя чувствовала, что мне казалось, будто яркий солнечный свет обжигает глаза и брови. Оглянувшись по сторонам, я сразу поняла, что меня вывезли из Москвы. Оглядела свое пристанище и пришла к выводу, что поселили меня в гостевом домике, а сейчас ведут к основному, так называемому хозяйскому дому. Интересно, где именно я нахожусь? В какой области и насколько далеко от Москвы? Из-за высокого глухого забора, окружающего дом, все же был виден лес. Меня привели в прилично обустроенную гостиную, обставленную в охотничьем стиле. На одной стене красовалась коллекция охотничьего оружия. Нетрудно было догадаться, что хозяин дома – заядлый охотник. На другой стене располагалась коллекция ножей и кинжалов. Я села на резной дубовый стул. поджав ноги, и посмотрела на вошедшего в гостиную Ферзя совершенно равнодушными глазами. — Ну как ты, спала? — Да, немного. — Отошла от всего, что случилось? Ферзь буквально сверлил меня взглядом, словно орудовал сканером, исчитывал все мои мысли. Видимо, хотел разобраться, в адеквате ли я или действительно тронулась умом. и усложнила поставленную перед ним задачу — получить с меня денег. «А что случилось? Мне кто-нибудь объяснит, кто я и что здесь делаю? И почему у меня очень сильно болит голова?» «Где она у тебя болит?» «Здесь». Я показала рукой на то место, куда меня капитально ударили, чтобы вырубить. «Очень болит». «А с памятью у тебя что?» «Не знаю. Хочу что-нибудь вспомнить». «Ферзь, мне кажется, она играет», — не удержался от комментария Миниамбал. «Она же актриса. Ей какая разница, где играть? В жизни или здесь?» «Кто актриса?» — сделала я попытку уточнить. «Заткнись!» — пригрозил ему Ферзь. Когда я говорю, то не нуждаюсь в комментариях. Извини, шеф, просто подозрительно все это. Но вчера она точно не в себе была, когда пела. Жаль тебя не было, и ты не смог это увидеть. Такие глаза были безумные, караул. А вот сегодня... Сегодня я разберусь с ней сам. Иди с ребятами погуляй немного. а я поговорю с ней с глазу на глаз. Когда мы остались одни, я скрестила пальцы рук и вновь чуть слышно спросила, кто вы? Мужчина усмехнулся. А ты посмотри повнимательнее, произнес он с нескрываемым сарказмом. Я вас не знаю. Не боишься, что я проверю тебя на детекторе лжи? Нет, проверяйте. «Какая мне разница?» Ферзь не мог не заметить, что мой голос даже не дрогнул. «Воды можно?» «Конечно!» Заметно вспотевший от неловкой ситуации мужчина протянул мне бутылку с водой и хотел дать еще кружку, но она не потребовалась. Я стала жадно пить из горла, получая хоть какое-то удовольствие от того, что меня больше не беспокоит пересохшее горло. Достав носовой платок, ферзь приложил его к вспотевшему лбу и заметно занервничал. «Послушай, если ты ничего не помнишь, то как вчера пела песню? Если потеряла память, почему не забыла слова? Какая-то нестыковка получается! Что-то ты помнишь, а что-то нет!» насторожился он. Человек либо все забывает, либо все помнит. — Не знаю, — пробормотала я. — Ну что ты твердишь одно и то же? Не знаю, ничего не знаю. — Да потому что я и в самом деле ничего не знаю. — Что ты еще помнишь? — Ничего. Помню, вчера пела. Слова этой песни у меня в голове. Я не знаю, откуда они. Они есть, а больше ничего нет, в моем голосе сквозила растерянность. Со стороны выглядело так, будто я пытаюсь хоть как-то зацепиться за прошлое, но оно не всплывает, его просто нет. — Что вообще происходит? Кто я? Кто вы? Почему я ничего не помню? — спросила я жалобно. Черзь пристально посмотрел мне в лицо. Вглядывался, выискивая подвох. Долгий, внимательный, пронзительный, изучающий взгляд. Взгляд, которым обычно доктор смотрит на пациента. Ерунда какая-то. Уныло вздохнул он и, достав из комода аптечку, нашел мне таблетку. Я пробурчала что-то наподобие... «Спасибо, благодарю» и, не раздумывая, проглотила ее. «Меня зовут Федор», — наконец сказал он. «Я твой муж, поэтому прекрати называть меня на «вы». Где это видано, чтобы родная жена мужу выкала?» Муж? Никогда бы не подумала. «Почему?» «Я почему-то не ощущаю, что замужем». А как ты можешь ощущать, если ничего не помнишь? А меня как зовут? Женя. А давно мы женаты? Мы живем с тобой в гражданском браке три года. Со дня на день собирались расписаться. Свадьбу делать не хотели. Сейчас никого этим не удивишь. Да и мы же не первый день знакомы. Хотели тихо расписаться и посидеть в семейном кругу. Но тут ты очень сильно упала, ударилась головой и все забыла. Но это ерунда. Ты все вспомнишь, ведь рядом с тобой теперь всегда будет твой преданный муж. А как я упала? Да, в принципе, ничего страшного не произошло. Я задержался на работе, а ты нервничала, что меня долго нет. Хорошенько выпила. Ты вообще не пьешь, но тут сорвалась. Надумала себе всякой ерунды, что я загулял, хотя муж у тебя самый, что ни на есть преданный. Короче, выпила, не удержалась на лестнице и скатилась вниз. Вот такие дела. Как же я голову не разбила. Действительно странно. Но получился очень сильный внутренний ушиб. Это опасно? «Нет, что ты! Все обошлось без больниц!» Врач сказал, у тебя сотрясение мозга, прописал постельный режим. «Я специально положил тебя спать в гостевом доме, чтобы ты полежала в тишине и покое. Создал тебе условия, чтобы никто не мешал. Ты не волнуйся за свое здоровье!» Врач сказал, «Все будет хорошо!» А кто эти люди, которые привели меня сюда и постоянно заглядывали в мою комнату? Это хорошие парни, мои коллеги по работе. А что они постоянно делают в нашем доме? Охраняют, чтобы к нам не залезли воры и грабители, чтобы они не сделали нам ничего плохого. Просто твой муж бизнесмен, и у него есть враги и конкуренты. А я где-нибудь работаю, «Милая, как можно работать при таком муже? У нас все в лучших традициях. Муж зарабатывает, а жена ждет его дома. Ты типичная домохозяйка. Я бы никогда не позволил тебе работать. Ты хранительница семейного очага и мать наших будущих детей. Со временем обязательно все вспомнишь. Врач так сказал. Ты не первая, кто теряет память». «Уверен, что она вернется?» «Уверен! А я помогу тебе любовью и заботой!» Ферзь встал со своего места, положил руки мне на плечи, наклонился и понюхал мои волосы. «Ты так чудесно пахнешь!» «Прости!» – прошептала я и слегка отстранилась. «Но я тебя совсем не помню! Мне нужно время!» «Милая!» Никто тебя не торопит, ведь впереди у нас целая жизнь.